Митраизм. Слово «метрей» или «метреум» означает культовое помещение последователей таинственной секты, которая процветала по всей Римской империи в I-IV веках н.э., то есть одновременно с распространением христианства. В отличие от христиан, Последователи метроизма не оставили потомкам никаких священных текстов, никаких объяснений, и восстанавливать детали археологам и филологам приходится на основании косвенных данных, включая христианские порицания. митрии обильно украшались культовыми изображениями, которых сохранилось очень много. На изображениях, рельефах, иногда фресках самым главным мотивом было убийство быка, так называемая «тавроктония», персонаж, убивающий животное, героического вида человек во фригийской шапочке. Видимо, он и был тем самым Митрой, которому члены секты поклонялись. Другие рельефы и скульптуры изображали торжественный пир на шкуре убитого быка, рождение Митры из камня, двух его прислужников, а также некоего таинственного персонажа с львиной головой. Культ Митры, как и культ Христа, почти наверняка пришел с Востока. Но можно ли отождествить этого Митру, с дейранским божеством, которого тоже звали Митра, или это случайное совпадение, пока что точно сказать невозможно. Приверженцы Митраизма встречались в подземных святилищах. Какие именно обряды там происходили, неизвестно. Известно, что много ели, причем как мяса, так и фруктов. Популярнее всего культ был среди легионеров. Много Митреев сохранилось на окраинах империи в военных лагерях. Женщины к таинствам не допускались. структура секты была полувоенная, с жесткой иерархией и семью уровнями посвящения. Ворон, жених, солдат, лев, перс, солнечный бегун и отец. С закреплением христианства в качестве официальной имперской религии метроизм сначала ушел в подполье, впрочем, он из него никогда и не выходил, а потом вовсе захерял. Он был модой, больше провинциальной, чем столичный, но время сохранилось в нескольких в том числе под Санту Стефано Ротондо. Самый известный и доступный из них находятся под церковью Святого Климента. Другие есть в палаццо Барберини, под церковью Санта Приска на Авентине, в термах Каракаллы и возле Большого цирка. За пределами Италии много метреев осталось в Германии, несколько во Франции. Даже в Лондоне есть римский метрей. в районе Уолбрук, в двух шагах от собора святого Павла. В XVI веке по заказу Папы Григория XIII церковь была расписана фресками с изображением эпизодов из жизни и, главным образом, смерти христианских мучеников. В XIX веке их еще и подреставрировали в реалистическом и не риском духе, и в этом виде они произвели неизгладимое впечатление на Чарльза Диккенса. Сан-Стефано-Ротондо, сырая, покрытая разводами плесени, старинная слотчатая церковь на окраине Рима, отчетливее других возникает в моей памяти благодаря фрескам, которыми она расписана. Эти фрески изображают муки святых и первых христиан, и такое зрелище всевозможных ужасов и кровавой резни не приснится даже тому, кто съест на ужин целую свинью в сыром виде. Седобородых старцев – Варят, пекут, жарят на вертеле, надрезают, подпаливают, отдают на съедение диким зверям и собакам, погребают заживо, разрывают над части привязав к хвостам лошадей, рубят на куски топорами. Женщинам рвут груди железными щипцами, отрезают языки, выкручивают уши, ломают челюсти, их тела растягивают на дыбе или сдирают с них кожу, привязав к столбу, или они корчатся и расплавляются в пламени». таковы наименее страшные из сюжетов. Санто-Стефано выходит западной стороной на небольшую площадь, на противоположной стороне которой стоит еще одна старинная церковь – Санта-Мария-Индомника. Она была построена не позже VII-VIII века на месте, где когда-то располагались казармы древнеримской пожарной службы. Когда Август поделил Рим на 14 районов, каждые два района обзавели собственной пожарной командой, и одна из них располагалась на цели. Название церкви, несмотря на внешнее сходство с латинскими словами «Доминус» – «Господь» и «Доменика» – «Воскресенье» – загадочно. У нее есть еще одно неофициальное имя – Санта Мария Алла Навичелла. Навичелла – по-итальянски «кораблик» – это довольно большой 4,5 метра фонтан в виде мраморной лодки. Хотя сейчас на площади стоит копия XVI века, утраченный оригинал относился к античным временам и был, возможно, вативным приношением каких-то моряков в честь спасения от кораблекрушения. Вативные предметы, от латинского «вотум» – «обед», это приношения божеству, совершаемые с ритуальной целью. В Древней Греции и Риме такие предметы, статуэтки, амулеты и изображения оставляли в храмах и святилищах, когда просили о чем-то или когда благодарили за исполненные обещания. Очень интересные вативные приношения Асклепию, Скулапу и другим богам, связанным с врачеванием. Они часто представляют собой модельки тех органов, об исцелении которых просит подноситель дар. По таким моделям можно составить представление об уровне анатомической осведомленности древних. на удивление высоком. Сразу за аркой де Лабеллы, если резко свернуть налево, таится одна из тех редких римских церквей, чей фасад спрятан где-то в глубине, и рассмотреть его нелегко. Это церковь Санто Мазо Информис, тоже древняя, но перестроенная в начале XIII века орденом тринитариев, которые поклоняются Святой Троице. Она укрывается за развалинами Клавдии Неронова Акведука, и эта особенность отразилась даже в названии. В поздней латыни слово «форма» стало означать именно «акведук». А на открытое пространство перед аркой Делабеллы выходит фасадом не сама церковь, а принадлежащая ей больнице. Над дверью – средневековая мозаика. Христос освобождает двух рабов – белого и негра, их рабское состояние, очевидно, из цепей, которые они сбрасывают. Что новозаветное христианство не отличает иудея от Эллина, известно было хотя бы в теории, всегда. Но надрасовый пафос этой мозаики сильно опережает свое время. На первых серьезных выступлениях просвещенных европейцев и американцев против работорговли больше 500 лет. Правда, эта политическая корректность Ордена Тринитариев ограничивалась только христианскими рабами. Дело в том, что за время крестовых походов, как всегда происходит на войне, появилось большое количество пленных, которых использовали как рабскую силу. тех пленных из христианских стран, которые оказались в рабстве у бусурман, и был призван освободить при помощи выкупа новый орден. Значительный кусок пространства между Большим цирком, термами Каракаллы и Колизеем занимает вилла Маттеи. Как понятно из названия, она обязана своим существованием тому же семейству Маттеи, с деятельностью которого возле берегов Тибра мы уже знакомы. Поскольку в 1920-е годы этот участок земли приобрело итальянское правительство, открыв парк для посещения, главный вход сейчас расположен возле церкви Санта-Мария Индомника, его теперь чаще называют просто вилла Чалимонтана – вилла на холме целей. Интересная деталь виллы Матеи – маленький египетский обелиск. Чтобы замаскировать миниатюрность, его поставили на гранитный столб. Этот обелиск времен Рамзеса II предназначался для храма Исиды на Марсовом поле. В XIV веке его разместили на ступенях Капитолия, и городская легенда утверждала, что бронзовый шар на вершине содержит прах императора Августа. Так же, как сфера на Ватиканском обелиске, ныне стоящем перед собором Святого Петра, якобы хранила останки Юлия Цезаря. Архитектор Доменико Фонтана специально снял сферу и изучил ее содержимое, но ничего, кроме пыли веков не обнаружил. Другая легенда, более правдоподобная, сообщает, что при возведении обелиска в саду Матеи часть поддерживающих конструкций обвалилась, придавив руку одному из рабочих. Конечность пришлось ампутировать в полевых условиях, и рука несчастного до сих пор лежит под постаментом. Там, где Виа де Сан-Пауло де Ла -Кроче переходит в Клива де Скауру, улицу эффектно пересекают семь кирпичных арок. Большинство из них средневековые, кроме последней, которая, возможно, сохранилась с античности. Их предназначение – подпирать южную стену церкви святых Иоанна и Павла. Стена эта, в свою очередь, состоит из фасадов домов, выходивших на эту улицу в III веке на н.э. Эта церковь с богатой историей – интересно свои тесные и не до конца разгаданной связью с античностью. Церковь Санте-Джованния Пауло Церковь святых Иоанна и Павла, Санте-Джованния Пауло, названа так не в честь одноименных апостолов, а в память о мучениках, по легенде погибших на этом месте в пору гонения императора Юлиана. Последнее маловероятно. Кратковременный языческий ренессанс Юлиана, прозванного «отступником», IV век н.э., не был особенно кровавым и коснулся в основном восточных провинций империй. Христианское святилище возникло на этом месте в конце IV века в доме сенатора христиана Паммахи. Напомним, что такая домовая церковь называлась Титулюс. Несколько раз подвергшись разорению в ходе варварских набегов на Рим, церковь приобрела более или менее нынешние очертания с монастырем и колокольней в XII веке, усилиями пап Пасхалия II и Адриана IV. Адриана IV в миру звали Николас брейкспер и он по сей день остается единственным англичанином, когда-либо занимавшим папский престол. В наши дни эта церковь тоже сохраняет связь с англосаксонским миром. Она считается титулярной церковью нью-йоркских архиепископов. Одна из табличек при входе в церковь отмечает служение нью-йоркского архиепископа Фрэнсиса спелмана в качестве кардинала-священника санти джованния Паулу. Латинская надпись на ней дает редкую возможность увидеть, как по-латыни называется город Нью-Йорк. Оказывается, новум эборакум, прилагательное ново-боракенсис. Это потому, что старый Йорк, один из древнейших городов Англии, возник на месте большого римского военного поселения под названием Эбборакум. Колокольня церкви, возведенная непосредственно над куском опорной стены храма Клавдия, украшена керамическими тарелками. Не так давно оригиналы убрали в музей и заменили копиями. Происхождение этих тарелок неожиданное. Почти все они сделаны в Испании, в ту пору мусульманской, и нередко расписаны стихами из Корана. Этот средневековый мультикультурализм, конечно, был ненамеренным. Мало кто в Риме мог разобрать арабскую вязь, а тем более опознать не чужие священные тексты. Несколько лет назад раскопки под церковью святых Иоанна и Павла были открыты для публики. Их превратили в музей, который называется просто «Римские дома Целия» – «Case романа del Cello». Музей получился неожиданно большой, он посвящен и христианскому титулу, и средневековой церкви, и истории ее развития и реставрации. Но самые интересные его экспонаты – это загадочные фрески, обильно украшающие стены древнеримских домов под церковью. В так называемом «зале гениев» на стенах нарисованы жизнерадостные крылатые фигурки с венками в руках и толстые эроты, собирающие виноград в окружении многочисленных птиц. В зале молитвы, среди гротесков, напоминающих образцы Помпеи и Золотого дома, изображена человеческая фигура с распростертыми руками. Поскольку искусствоведы очень любят делать далеко идущие выводы, эта фигура нередко интерпретируется как свидетельство раннего, не позже III века н.э. распространения христианства среди римских домовладельцев. В маленькой исповедальне, которая датируется более поздней эпохой, Скорее всего, действительно поработали христианские художники. Здесь мы видим безбородого Христа и двух людей, которые лежат ниц у его ног, а на другой стене – казнь трех мучеников – двух мужчин и женщины. По легенде, это святые Криспин, Криспиан и Бенедикта – тоже жертвы Юлиана Отступника. У всех трех повязки на глазах, а руки связаны за спиной. Эта фреска считается первым в истории изображением мученической гибели христиан. Самая интересная и непонятная картина находится в так называемом Нимфее. В этой комнате был фонтан. В центре ее обнаженная женщина не то пирует на воде, не то просто едет на лодке в компании еще двух персонажей, а вокруг, в лодках поменьше, резвятся эроты. Поскольку античную живопись мы знаем в основном по пересказам, кроме помпейских фресок, тоже не слишком многочисленных, эта морская сцена – важный источник знаний о древнеримской живописи. У нее много интерпретаций. Наиболее популярны две. Согласно первой, центральная героиня, немного похожая на даму с картины «Завтрак на траве», это Презерпина, возвращающаяся из подземного царства с приходом весны. Согласно другой, это Венера в ее роли защитницы мореплавателей. Напротив церкви, на другой стороне Клива-Дискауру, видны остатки полукруглой апсиды. Когда-то это был большой торжественный зал позднеримского дома – Но в VI веке папа Агапет I превратил ее в первую большую христианскую библиотеку по образцу тех библиотек, которые во множестве существовали в языческом греко-римском обиходе. Айнзидейльнский путеводитель, который мы упоминали в первой главе, сохранил посвятительную надпись, которая украшала вход в библиотеку. «Длинная здесь восседает когорта святых вдохновенных, тайные знания вам божьих законов даря». где повелел Агапет для книг «Пристойное место» и благомудрых трудов в новом жилище найти. Немного позже на этом месте основал церковь и монастырь Папа Григорий I, известный также как Григорий Великий. Это именно его усилиями Рим превратился в главный оплот западного христианства и оставался папским городом-государством вплоть до XIX века. Большое пространство за библиотекой Агапета занято церковью, носящей имя святого Григория и примыкающими к ней часовнями. Нынешняя церковь построена в XII веке, но полностью переделана изнутри и снаружи в XVII-XVIII веках. В этих же садах небольшой музей, антикварий Целия, где выставлены археологические находки с Целия и Эсквелина. Выйдя с живописного Клива Дискауру на Виа де Сан-Григорио, Мы оказываемся в точке, где сходятся так много исторических названий, эпох и смыслов, как бывает только в Риме. Справа Колизей, прямо Палатин, чуть левее Большой цирк, слева от Большого цирка Авентин, и наконец за спиной Порта Капена, а дальше Термы Каракаллы.